которую его помощница передвигала от картинки к картинке, словно устраивала нам вечер с демонстрацией слайдов. Снимок показывал какие-то беспорядочно торчащие, прозрачные, как призраки зубы. Только пробелы в области коренных зубов слева, справа, вверху, внизу доказывали мне, что это именно моя челюсть. На это я отозвался. уже на глубине одного метра под гумусом залежи пемзы. Но врач не пожелал отвлекаться. Снимок хоть и показывает, что зубы, которые нужно заменить мостом, находятся в удовлетворительном состоянии, но я все-таки должен сказать, у вас настоящее, а настоящее значит врожденная прогения, то есть сильное выступание вперед нижней челюсти. Я попросил врача включить обычную... телевизионную программу. Шла реклама, забирая одну восьмую моего внимания. Он смазывал мои усталые десны и все еще делал выводы. При нормальном прикусе нижняя челюсть отступает от верхних резцов на миллиметр-полтора назад, а у вас... С тех пор я знаю, что мой неправильный прикус, который он называл настоящим ввиду его врожденности, можно определить по горизонтальному уступу в миллиметра Это мой примечательный профиль. Знает ли этот зубных дел мастер, что к его точильным и полировочным с р е д с т в о м примешано в виде порошка пемза? И знает ли эта рекламная коза, кажущаяся мне знакомой, подозрительно знакомой, что ее отмывающие очищающие с н а д о б ь е содержат пемзу, нашу предэйфельскую пемзу? Врач не отступал от моей прогении. Это, как ясно показывает ваш снимок, приводит к атрофии челюстной кости или альвеолярного гребня. Она хотела продать мне морозильник. Пока врач предлагал свои хирургические решения, распилив просто-напросто восходящую ветвь челюстной кости и сдвинув ее назад, мы исправим вам прикус. Линда пела свой припев. Всегда свежие, при полной сохранности всех витаминов. И предлагала... оплату в рассрочку. Затем она открыла морозильник, где между зеленым горошком, телячьими почками и калифорнийской клубникой хранились под флером изморози мои молочные зубы и школьные сочинения, мое удостоверение беженца категории А и моя научная статья о трассовых и бурильных цементах, мои сгущенные желания разлитые по бутылкам поражения. А в самом низу, между окуневым филе и содержащим железо шпинатом, голая и покрытая инеем, лежала она, которая только что рекламировала свой товар в юбке и пуловере. О, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда! Завтра я предложу это своему двенадцатому А как тему для сочинения. «Морозильник. Смысл и оттенки смысла». Ах, как длится она в холодной дымке! Ах, как сохраняет свежесть боль, если ее заморозить! Ах, как потускло золото! Изменилось золото наилучшее!» Врач предложил выключить телевизор. Ирмгард Зайферт отрекомендовала мне его как человека чуткого. Я кивнул головой. И когда он вернулся к моей прогении, но от хирургического вмешательства я советовал бы воздержаться, Я кивнул снова. И его мокро-холодная ассистентка тоже кивнула. «Можно мне теперь уйти? Поэтому я советую поставить коронки на коренные прямо сейчас».